Глава третья. Трудно сказать, что именно я ожидала от поездки в Лос-Анджелес. Но одно я знаю наверняка. Я точно не ожидала, что мой сводный брат — псих. «Это что, и есть третий?» — злобно прошипела я. Гости восприняли все как должное. Я же наоборот, никак не могла выкинуть эту эксцентричную сцену из головы. Интересно, и кем этот парень себя возомнил?» «Угу», — ответила Рэйчел, — «сочувствую». Потом, засмеявшись, добавила, «И заклинаю небеса, чтобы твоя комната оказалась в противоположном конце дома». «Почему?» Она вдруг смутилась, словно я только что невольно раскрыла ее самую сокровенную, причем постыдную тайну. «Вообще-то он, кого хочешь, может довести до белого колени». «Но лучше уж я помолчу. Не мое это дело». Щеки Рейчел покрылись румянцем. «Так ты завтра занята?» — поспешила сменить тему она. «Что?» — из головы не шли слова, сказанные о моей комнате. «А, да, то есть нет, прости, м -м, даже не знаю, почему я сначала так ответила». «Еще одна подобная ситуация, и она решит, что ты со странностями», — сказала я себе. К счастью, Рэйчел пока не стала вносить меня в список безнадежных идиоток. Она просто рассмеялась. «Может, тогда сходим куда-нибудь? На бульвар, например? Или еще что-нибудь придумаем?» «С удовольствием!» Пробормотала я, все еще чувствуя растерянность и смущение, И раздражение тем, как бесцеремонно кретин вломился в дом. Он что, не мог спокойно войти через парадный вход? Зачем было устраивать спектакль? «Кстати, там классные магазины», — не унималась Рейчел. Она то и дело откидывала волосы за плечи, при этом каждый раз задевая прядью мое лицо. В конце концов, ей, видимо, и самой надоело трещать про бульвар. «Ладно, я домой, у меня еще куча дел». «Прости, конечно. Я вообще не собиралась здесь задерживаться. Просто мама попросила, когда вернусь, зайти к вам поздороваться. Так что привет». «Привет», — подыграла я. Добавив, что завтра за мной зайдет, Рэйчел исчезла так же быстро, как и появилась. Я вновь осталась одна, среди подвыпивших взрослых. «Идам». Приблизившись, обратился ко мне Чейз. Он произнес моё имя так аккуратно, что стало ясно. Он что-то задумал. «Иден», — повторил Чейз, — «а где газировка?» К нам подтягивалась ватага его приятелей. В их невинных глазках явно читалось. Что же будет дальше? «Ладно», — подумала я. «Будем считать, что я вас испугалась». «Наверное, на столе», — ответила я Чейзу. «Спроси у мамы». «Мама в доме», — сказал он. В этот момент один из мальчишек пихнул Чейза вперед, заржав, будто это самая крутая шутка на свете. А Чейз, не устояв, налетел прямо на меня. Смутившись, он тут же отпрянул назад. Но было поздно. По моей майке растекалось пятно. «Прости», — Выпалил Чейз и виновато посмотрел вниз на руку, в которой был зажат опустевший пластиковый стаканчик. Только что он был еще на четверть заполнен. «Не переживай, ничего страшного», — успокоила я Чейза. А сама даже обрадовалась. «Под предлогом смены майки теперь можно спокойно улизнуть с этой скучной вечеринки». Ликуя, я пулей кинулась в дом, — Надеюсь, что отец вдоволь набрался пива и не заметит, если я не вернусь. Лучше уж сломать себе обе ноги и безвылазно сидеть в отведенной мне примитивной комнате. Я бы нашла, чем заняться. Звонила бы маме, общалась в видеочате с Амелией, чем слоняться тут в одиночестве по двору. Я изможденно вздохнула. Выдался чертовски трудный денек и направилась к лестнице. Но только я занесла ногу над первой ступенькой, как в гостиной раздались душераздирающие вопли. Ну, как с моим-то любопытством пройти мимо? И я тихонечко прильнула к маленькой щелке в двери. Обзор был ограничен, но я видела Эллу. Она стояла с закрытыми глазами и, держась за голову, потирала виски. Да я вернулся почти вовремя. Откуда-то из противоположного угла комнаты раздался мужской голос. По резкому тону я сразу поняла, что это кретин. «Ты приехал на целых два часа позже», — закричала Элла, открыв глаза. Я отпрянула чуть в сторону, побоялась, что меня заметит. Кретин засмеялся. «Неужели ты и в самом деле думала, что я рвусь на ваше чертово барбекю?» Да она мне до лампочки. Бог с ним с барбекю. Что у тебя опять стряслось? Элла принялась ходить взад и вперед по светлому ковру. Не успел ты выйти из машины, а уже повел себя как идиот. В чем дело? Кретин появился в зоне видимости. Склонил голову набок, бок, желваки задвигались. Казалось, что ему сейчас не хватит воздуха. «Да ничего не стреслось, Сквозь зубы процедил он. «Ладно, не хочешь не говори», заявила Элла строгим голосом, который не имел ничего общего с тем елейным голосочком, каким она ворковала со мной всего пятнадцать минут назад. Только зачем было снова выставлять меня на посмешище перед половиной улицы? «Тебе на них не наплевать?» Все-таки зря я тебя отпустила. Уже тише сказала Элла, словно перекладывала вину на себя. Сидел бы лучше дома, так нет, пожалела. И как обычно, мне же все это боком и вышло. Я все равно ушел бы, возразил кретин и, покачав головой, вызывающе хмыкнул. Потом развернулся ко мне спиной, и я смогла немножко его рассмотреть, ведь тогда во дворе он пронесся мимо, как вихрь, Совершенно не дав такой возможности. Но ну что ты мне сделаешь? Снова посадишь под домашний арест?» У него был низкий и хрипловатый голос, черные волосы, взъерошенная прическа. Правда, ему она шла. Широкоплечий, высокий, очень высокий. Парень возвышался над Эллой сантиметров на двадцать, не меньше. «Ты просто невыносим!» Процедила сквозь зубы Элла. При этих словах она на какое-то мгновение Перевела глаза ему за спину. И взгляд упал прямо на меня. Дыхание перехватило. Я отпрянула от двери, Молясь всем богам, чтобы Элла меня не заметила, Чтобы она увидела только дверь, А не скрывавшегося за ней человека. Но молитвы оказались тщетны. Через пару секунд дверь распахнулась, и все пути к отступлению, увы, были отрезаны. Иден, Элла вышла в коридор. Наши глаза встретились. Я в раскорячку зависла между гостиной и лестницей. Жалкая попытка быстро вскарабкаться наверх не увенчалась успехом. -м -м -м -м -м -м Промычала я. Было так стыдно, что если бы я могла сейчас двигать руками, они просто онемели, с радостью закрыло бы ими лицо. Однако самое ужасное случилось дальше. Кретин высунулся в дверной проем и шагнул к нам. На этот раз я наконец-то разглядела его как следует. У него были изумрудные глаза, слишком яркие для просто зеленых и слишком выразительные, чтобы считаться обычными. И эти глаза, сощурившись, смотрели на меня так, что по спине побежали мурашки. У кретина снова заходили желваки. Надменная улыбка слетела с лица. «Это еще что за штучка?» требовательно спросил он, зыркнув на мать. Он ждал объяснений, почему какая-то пигалица стоит тут. На его лестнице, да еще и в странной позе, будто бы решила заняться аэробикой. Элла медлила с ответом, тщательно подбирая слова. Потом мягко коснулась его руки и сказала «Познакомься, Тейлор, это Иден, дочь Дэйва». Кретин или более официально Тейлор хмыкнул «Ребенок Дэйва?» Привет. Робко поздоровалась я и хотела было протянуть ему руку, но, представив, как нелепо буду выглядеть, только крепче сжала пальцы. Он, наконец-то, удостоил меня взглядом. Наши глаза встретились. Он замер. Стоял и смотрел, и смотрел, и смотрел, будто никогда раньше не видел подобного себе человеческого существа. Сначала растерянно, потом злобно, потом опять с некоторым смятением. Под этим цепким, изучающим взглядом мне стало ужасно неуютно, и, не выдержав, я увела глаза вниз на его коричневые ботинки. Когда же я снова украдкой взглянула вверх, парень медленно сглотнул и повернулся к Элли «Ребенок Дэйва», — повторил он, Гораздо тише и с ноткой недоверия. Элла вздохнула. «Да, Тайлер. Не строй из себя идиота. Я говорила тебе о ее приезде». Стоя лицом к матери, Тайлер искоса смерил меня взглядом. «И в какой комнате?» «Что? Где вы ее поселили?» «Вообще-то странно слышать, когда о тебе говорят так, словно тебя здесь нет». Впрочем, судя по всему, Тайлер был бы только рад, если бы меня здесь и в самом деле не было. «Рядом с тобой». Он театрально застонал, явно преувеличивая недовольство тем, что мы будем занимать соседние комнаты. Потом полностью развернулся и снова взглянул на меня. На этот раз уже свирепо. Решил, что я мечтаю жить в их доме? В этом жалком подобии семьи да ни сколечка этим взглядом Тайлер словно бы вынес мне свой окончательный вердикт, после чего слегка отодвинув мать локтем, протиснулся мимо нас и взлетел вверх по лестнице. Пока наверху не хлопнула дверь, мы с Элли не проронили ни слова. Похоже, в этом доме семейные традиции хранить молчание до тех пор, пока Тайлер не соизволит хлопнуть дверью. «Прости», — извинилась Элла. Она и в самом деле выглядела подавленной. Ей было очень стыдно за сына, и я поймала себя на том, что сочувствую ей. Может быть, даже сопереживаю. Если бы мне приходилось изо дня в день общаться с таким конченым идиотом, у меня бы по нескольку раз в сутки случались нервные срывы, Он всего лишь... Ладно, пойдем на улицу. Ну уж нет, спасибочки. Дело в том, что Чейз случайно меня облил, поэтому мне надо переодеться. Этого еще не хватало, нахмурилась мачеха, увидев мокрое пятно у меня на майке. Надеюсь, он хоть извинился? Элла направилась во двор, а я без оглядки кинулась наверх, вылетела в свою комнату, и, захлопнув дверь, вздохнула с облегчением. «Наконец-то никто мне не докучает!» Я радовалась целых восемь секунд, пока в соседней комнате не заорала музыка. Да так громко, что я даже испугалась, не рухнет ли стена. Рэйчел выразила надежду, что наши комнаты окажутся в противоположных концах дома. «Ага!» «Мечтать не вредно, а не рядышком». От злобы и усталости я лишилась дара речи, просто застыла посреди комнаты и уставилась на дальнюю стену, по другую сторону которой ночевал этот идиот. Слава Богу, через пять минут музыка стихла, и воцарилась тишина. Только скрипнула, открываясь дверь. Неужели мой братец угомонился? Не веря в такое чудо, я подошла к двери и, медленно ее приоткрыв, наткнулась на полные ярости глаза, которых не было даже намека на спокойствие. «Привет!» — попыталась я наладить хоть какой-то контакт. «Если этот человек теперь неотъемлемая часть моей семьи, надо же пробовать!» «У тебя все в порядке?» «Пока!» — буркнул Тайлер, насмешливо буравя меня изумрудными глазами. На нем были все та же красная фланелевая рубаха и коричневые ботинки. Он тихо спустился по лестнице и никем, кроме меня незамеченный, беспрепятственно вышел через парадную дверь. «Элла ведь его наказала?» Мне оставалось лишь вздохнуть и вернуться к себе. Во всяком случае, моя совесть чиста. Я хотя бы попробовала установить контакт. Чего о нем точно не скажешь. Я сняла с себя блейзер, потом стянула майку и, кинув ее прямо на пол, рухнула в кровать. Впервые на новом месте. Ортопедический матрас принял мое тело. С улицы доносились звуки музыки, в перемешку с пьяным смехом. И чтобы как-то отключиться, я, уперев взгляд в потолок, полностью сосредоточилась на дыхании. Снаружи зарычал мотор. Сорвавшись с места, по улице понеслась машина. Скорее всего, Тайлер. Но даже это не оторвало меня от дыхательных упражнений. Позже я целый час жаловалась Амелии, что еле пережила это барбекю, что на отца иногда невозможно смотреть без слез, и что на свете нет большего придурка, чем Тайлер. Маме вкратце было повторено то же самое. «Иден!» Сквозь полудрему услышала я голос отца. Дверь открылась, и, не спрашивая разрешения, отец вошел в комнату. Почти все соседи разошлись по домам, доложил он. От него пахло подгоревшим мясом и пивом. Мы тоже собираемся на боковую. Что-то я сегодня совсем измотался. Спокойной ночи, буркнула я. Отец ушел, я отвернулась к стене и зарылась в одеяло. Люди говорят, что уснуть на новом месте иногда бывает легко, а иногда очень-очень трудно. И сейчас, когда каждая клеточка ныла от усталости, мне стало ясно, что у меня второй случай. Я перевернулась на спину и приложила руку к албу. Дневная жара прочно обосновалась в комнате. А кондиционер так и не раскочегарился. Непонятно, то ли неисправен, то ли отец просто про него забыл. Битый час я ворочалась, испытывая себя на прочность. Но в конечном итоге все-таки заснула. Ровно на сорок семь минут. Похоже, в этом доме ничего не длится столько, сколько положено. Вообще-то я думала, что разбудить меня сможет только невыносимая духота. Однако проснулась я от доносящихся с улицы пьяных завываний. От воплей, стенаний, а местами и проклятий сон как рукой сняло. Я медленно и очень осторожно подползла на коленях к окну и украдкой выглянула наружу. Лицо обдало приятной ночной прохладой. «Нет!» — сотрясал воздух пьяный Тайлер. «Нет!» — выражение его лица было мрачно-торжественным. «Да что творится, чёрт побери!» — приглушенно спросил он самого себя. Домой он явно добирался пешком, машины нигде не было, а значит, и у него все-таки есть талика здравого смысла. «И когда это успело перевалить за полночь?» Ужасающий смех сорвался с его губ, прорезая ночную тишину. Я села и пошире приоткрыла створку окна. «Эй!» — шепотом крикнула я. «Смотри сюда!» Некоторое время Тайлер безуспешно водил глазами в поисках источника звука, а когда, наконец, обнаружил меня на втором этаже, наградил свирепым взглядом. «Какого чёрта тебе нужно?» «Ты в порядке?» — спросила я и тут же поняла, насколько нелепо и вопрос задала. «Ясно же, что нет!» А «Отопри дверь!» — попросил Тайлер заплетающимся языком и, пошатываясь, скрылся под скошенным навесом. Когда я ложилась спать, из-за духоты пришлось раздеться до нижнего белья. Поэтому сейчас я на ходу накинула на себя первое, что попалось под руку и сбежала вниз по лестнице. Я старалась двигаться как можно тише, не включала свет и не топала. Через стеклянную вставку входной двери Чётко проступал мужской силуэт. «И что я делаю?» — шепотом ругала я себя. Пока возилась с замком. Кретин, который только и успел, что основательно, меня выбесить, сейчас просит впустить его в дом, и я спокойно иду у него на поводу. Стоило замку щелкнуть, как сомнения улетучились, и я распахнула дверь. Где чёрт возьми тебя столько времени насило? – заворчал Тайлер, протискиваясь мимо меня в дом. Его сопровождал чарующий запах спиртного и сигарет. Я закрыла двери снова, заперла ее на замок. Ты пьяный? Трезвый как стекляшка, – ответил он и улыбнулся во весь рот. Но улыбка тут же превратилась в надменную ухмылку. «Что, уже утро?» Три часа ночи. Тайлер хихикнул себе под нос и на заплетающихся ногах, спотыкаясь, попытался взобраться по лестнице. «Когда это все успело появиться?» Он похлопал рукой одну из ступенек. «Раньше их здесь не было». Я пропустила его слова мимо ушей. «Принести тебе воды?» — спросила я. И в ответ услышала. «Лучше принеси мне еще пива. Сквозь темноту я проследила, чтобы Тайлер все-таки добрался до верха и зашел в свою комнату. Слава богу, на этот раз дверями он не хлопал. Увидь сейчас Элла, до какой степени он пьян, и одним трупом стало бы больше. Я последовала примеру Тайлера быстро поднялась наверх и нырнула к себе. В комнате по-прежнему стояла невыносимая духота. Стянув одежду, я, как попало, разбросала ее по полу, но в кровать ложиться не стала. Что-то не хотелось заканчивать жизнь бесславной смертью от перегрева. Я устроилась у окна, и, прижавшись лицом к прохладному стеклу, втянула в себя ночной воздух. У почтового ящика валялась смятая пивная банка. «Вот кретин!»